непрекращающейся борьбы за свободу против рабства, учащающиеся возгласы, всякий раз приобретающие все более угрожающий характер и отдаляющиеся по смыслу от слова генерала Ламарку. Все, что возносилось с земли, все, что снисходилось с небес, все, что витало в воздухе, побуждало дух к опасной экзальтации. Ближе к площади Бастилии человек шестьдесят студентов политехнической школы присоединяется к артиллеристам. Комендант школы запретил им выходить из здания, но они оттолкнули его и ушли. При их появлении музыка заиграла Марсельезу. Невозможно даже представить себе тот энтузиазм, с которым толпа восприняла эту возбуждающую мелодию, вот уже год как запрещенную. Пятьдесят тысяч голов подхватило хором к оружию граждане. На Астерлидском мосту воздвигнут помост, откуда должны были произноситься прощальные речи. После них тело генерала Ламарка должно было продолжить свой путь в департамент Ланды, к погребения, а кортежу надлежало вернуться в Париж. Уже три часа дня и у Александра сосет под ложечкой. Он предлагает двум артиллеристам пойти перекусить, пока будут говорить речи. На набережной Рапе он знает хороший ресторанчик. Этьен и Рага удивлен его уходом. Александр дрожит. Это истощение. Но готов пожертвовать едой если революция начнется именно в эту минуту. Раго считает, что если она начнется, то продлится достаточно долго, чтобы Александр сумел догнать ее до десерта. Но на самом деле Александр не шутит. Я был так слаб, что вынужден опираться на руку одного из моих спутников, обходя в ресторан чуть было не потерял сознание. Ему дали напиться воды со льдом. Он пришел в себя вслед за этим оперативом, а также закусками и прочими блюдами. Трое посетителей принялись за гигантскую рыбину под винным соусом, обязательное горячее блюдо для обедающих по местным правилам. Очевидно, не следовало бы слишком настойчиво рекомендовать медицинскому корпусу подобное жаркое в качестве основного блюда для пациента с явными признаками после холерных осложнений. Особенно, если температура каждый вечер повышенная. Если слабость его не оставляет и на протяжении многих дней он не ест ничего, кроме 30 граммов хлеба в качестве дневной нормы. Но надо сказать, что приготовление подобного медикамента не составляет особого труда и отвечает строжайшим диетическим требованиям. Возьмите одного карпа и сены, одного угря, одного линя, одного окуня. Нарежьте их кусками, приготовьте медную кастрюлю, предварительно слегка почистив дно. Нарежьте две большие луковицы кружками. Сверху положите рыбьи головы, а затем для придания вкуса крупную соль, перец, хороший букетик трав и несколько зубчиков чесноку. Залейте все двумя бутылками нарбунского вина и поставьте на сильный огонь. Как только начнет закипать, добавьте стакан коньяку, подождите. Приготовьте штук 20-30 маленьких луковиц и слегка потушите их на сковородке с небольшим количеством масла, как только они подрумянятся. Бросьте их в кастрюлю и с четверти масла, смешанного с двумя ложками муки, сделайте маленькие фрикадельки, переложите ими рыбу и, встряхивая кастрюлю за ручку, смешайте все вместе, Выложите вашу рыбу, украсть гренками и дюжиной креветок, сваренных в райинском вине, и подавайте горячей.